глава девятнадцать мы покинули бар час спустя дружки рои уже вынесли его наружу и кажется отправили в госпиталь скорой помощи проволакивая его к дверям они с весьма мужественным вызовом взирали на нас эндджи но одновременно отводили глаза от дэвина словно перед ними был антихрист чтобы компенсировать Томми отток посетителей. Дэвин напил у него на лишние двадцать долларов. — Широкая у тебя натура, сержант, — сказал тот. — Отныне так и будет. В неудачные для бизнеса дни я смогу рассчитывать на тебя. — Можешь, — прохрипел Дэвин и вмотнул к дверям. Мы с Энджи догнали его на улице. — Давай-ка я отвезу тебя домой, — предложил я. Дэвин неверными шагами пёр к парковке. — Очень тебе благодарен, Кэнзи, но я не хочу растерять навыков вождения. — Я не понимаю, — сказал я. — Если мне вновь случится сесть за руль, поднабравшись, я вспомню, как я это делал сегодня. Он повернулся и двинулся к машине, пятясь задом. Вопреки моим ожиданиям, не свалившись, он добрался до своего ржавого комаро и выудил из кармана ключи. «Дэвин», — сказал я, и шагнул к нему, навеваясь перехватить его, ухватив меня за ворот рубашки, так что костяшки пальцев уперлись мне в кадык, он сделал вместе со мной несколько шагов. Потом сказал «Кензи». «Кензи!» — и повалил меня спиной на капот. Другой рукой слегка потрепал меня по щеке ручища у этого дэвина как грабли. «Кензи!» — повторил он. И взгляд его стал жесток. Он медленно повел головой из стороны в сторону. «Зарулься, дуй я! Хорошо!» Он разжал кулак и разгладил мою смятую рубаху. Улыбнулся без тени сердечности. Повернулся к своей машине и кивнул Энджи, открыл дверцу, сгромоздился на сиденье. Со второго поворота стартера мотор заработал, машина рявкнула, обдав нас облаком выхлопных газов и выпрыгнул на улицу. Дэвин влился в поток, подрезал Вольво и исчез за углом. Я поднял брови и присвистнул. Энджи пожала плечами. Мы отправились в центр города и, отдав деньги, сопоставимые с платой за обучение на медицинском факультете, вывели со стоянки наш служебный драндулет. Энджи отконвоировала меня в гараж и после того, как Порше вновь обрела отчий дом, подвинулась на сиденье, уступая мне место. Я сел за руль и погнал. Эту кучу металлолома на колесах в сторону Кембридж-стрит. Мы ехали по городу. Миновали то место, где Кембридж переходит в Тремонд, и площадь, где так недавно под ярким утренним солнышком валялась сломанной кукла Дженна, и останки старой Комбат-Зоун медленно но верно умирающий от рук прогресса и рассвета порно-видеопродукции. В самом деле, зачем дрочить в зале кинотеатра, если можно сделать это в уюте собственной гостиной? Потом мы покатили по южному Бостону, который все, кроме туристов, или тех, кто поселился у нас недавно, называют просто «Юг». Мимо тянулись ряды обшарпанных трехэтажных домов, стоявших плотно, как фанаты на рок-концерте. Вот этот юг меня просто потрясает. Большая часть его, бедная, беспокойная и неприглядная, ничем, пожалуй, не уступит пресловутому нью-йоркскому бронксу, грязному, скверно и скудно освещенному, заполненному злобными панками с бейсбольными битами в руках. однажды на Нашествие в день Святого Патрика некий очень типичный ирландский паренек с трелистником на майке повстречал кучку других ирландских юнцов с точно такими же трелистниками. Вся разница была лишь в том, что у него на майке зеленые буквы складывались в слово «Дорчастер», а у них в слово «Юг». Разница оказалась для него роковой, его сбросили с крыши. Мы въехали в Дорчестер, покрутились по периметру Колумбия парка, и я затормозил у церкви. Еще на лестнице были слышны телефонные звонки. Да что это за день такой? На десятом звонке я успел схватить трубку. «Энзи джаннаро Энзи хлопнулась в свое кресло, а неизвестный голос произнес. «Не вешайте трубку. С вами будут говорить». Я обошел стол кругом, уселся, и в ответ на вопросительный взгляд у Энжи повел плечами, и в этот момент трубка ожила. — Мистер Кэнзи? — Я за него. — Я говорю с Патриком Кэнзи. Мой собеседник явно не привык обращаться с такими вот умниками. — Ну, допустим. — с кем умею честь? — Значит, ты есть Кэнзи, — произнес голос. — Как дышится? Я глубоко, со совсхлипом вдохнул воздух и шумно выдохнул. Замечательно! Особенно с тех пор, как я бросил курить. М -м -м -м Слова моего собеседника падали медленно, как кленовые листья. Лучше бы тебе не привыкать к такому занятию. Не то втянешься, жалко будет бросать, а придется. В его интонациях все еще ощущались тягучие ленивые южные нотки, не уничтоженные долгими годами житья на Севере. — Ты всегда так говоришь, Сосия? Или только сегодня потянула на иносказание? Энджи выпрямилась в кресле и подалась вперед. — Ты еще коптишь небо, Кензи, по одной и единственной причине. — Нам надо с тобой обсудить кое-что. Но я могу послать кого-нибудь, и тебе сломают хребет. Важно только, чтобы ты мог шевелить языком. Я поскреб неожиданно зачесавшуюся поясницу. Ну что же, соси, присылай. Проведу еще пару-тройку ампутаций. Скоро вся твоя банда останется без рук, без ног легко храбриться сиди в офисе светло тепло и безопасно ничего не попишешь марион дела надо делать ты сидишь спросил он угадал сидишь в кресле возле касетника все нутро мне внезапно обжег ледяной холод но сиди сиди только не вставай — Если не хочешь увидеть, как твои оторванная задница влетят в окно, — Соси хихикнул. — Счастливо оставаться, Кензи! Он повесил трубку. — Не шевелись, — сказал я Энджи, хотя она-то как раз могла шевелиться, сколько влезет. — Что? — она поднялась на ноги. В комнате ничего не взорвалось, Но я все-таки здорово перетрусил. — Ну, что ж, по крайней мере... Мы теперь могли быть уверены, что Соси не сложил бомбу и под ее кресло. Так, для смеху. Соси сообщил, что под моим креслом бомба. Энджи застыла, как в столбняке. Превратилась в восковую фигуру, не успев опустить поднятую ногу. При слове «бомба» такое иногда случается. «Позвонить в полицию», — выговорила она после глубокого вздоха. Я же старался не дышать. «Существует возможность», — внушал я себе, — «что кислород, попав ко мне в легкие, усилит давление на нижние конечности и тем самым приведет к детонации. Однако не исключен ной не менее чудовищный замысел. Взрывное устройство сработает, когда давление не увеличится, а уменьшится, то есть когда я выдохну, так или иначе я не дышал». — Позвони, — сказал я, и сам удивился тому, как потешно звучит голос, когда говорящий задерживает дыхание. — Натуральный утенок Дональд, больной простудой. Потом закрыл глаза и добавил. — Нет, постой. — Сперва посмотри под креслом. Это было старое деревянное кресло. Учительское кресло. Энджи положила трубку. Опустилась на колени возле кресла. Все это заняло у нее довольно много времени. Никому ведь не хочется оказаться нос к носу со взрывным устройством. Она засунула голову под кресло, и я услышал, как она шумно выдохнула. Ничего не видно. Я снова начал было дышать, но тут же прекратил. Может быть, взрывчатка заложена в дерево? — Посмотри, — прокрякал я, — рама не повреждена. — Что? — спросил Энджи. — Я не понимаю. Зажмурившись, я выдохнул и повторил вопрос. Энджи обследовала кресло. Часов шесть или семь, так мне, по крайней мере, показалось. И, наконец, сообщила. — Нет. Она выползла из-под кресла и уселась на полу. — Под креслом нет бомбы, Патрик. «Это замечательно!» — улыбнулся я. «Ну? Что ну? Вставать собираешься?» Я представил свой зад, проносящийся у меня над головой. «Что за спешка? Никакой спешки. Так встанешь или нет? Может, мне здесь нравится? Вставай!» — сказала она и сама поднялась с пола, протянула ко мне руки. «Вставай! Иди ко мне!» и я послушался. Оперса под локотники и сделал попытку встать. Ничего не вышло. Мозг отдавал приказы, но тело выполнять их не желало. Насколько профессионально работают люди с ОССИ? В силах ли они заложить взрывчатку в кресло, не повредив его? Разумеется, нет. Много есть на свете способов умерщвлять людей, но чтобы в тонкой деревянной раме оказалась абсолютно незаметная бомба, первый раз слышу. Не исключено, конечно, что мне будет доказана честь стать первопроходцем. Юс, что? Готов? Давай. Ладно. Вообще-то эндджи схватил меня за руки и выдернула из кресла я упал на нее и мы повалились на стол взрыва не последовало Энджи засмеялась так, будто в ней самой что-то взорвалось. Я понял, что она не вполне была уверена в успехе нашей операции, и все же она помогла мне выбраться с проклятого кресла. Я тоже рассмеялся. Так смеется человек, неделю не смыкавший глаз, человек, идущий по лезвию бритвы. Я стоял вплотную кэнджи крепко обхватив ее талью и чувствовал как поднимается и опускается ее грудь нас собой их пробила испарина но глаза ее омерцали зрачки расширились будто мгновение так и не ставшее для нас последним опьянило ее и в это мгновение я поцеловал энджи она вернула мне поцелуй Внезапно все обрело особую резкую отчетливость, и донесшийся снизу звук автомобильного клаксона, и аромат свежего летнего воздуха, перемешанного с весенней пылью, осевшей между стеклами, и солноватый вкус испарины, выступивший на лбу, и легкая боль, которую я ощущал на не до конца еще заживших губах и горьковатой свежей, светлого пива, выпитого час назад, но все еще холодившего язык и зубы Энджи. Но тут зазвонил телефон. Энджи откинулась назад, упершись ладонями мне в грудь, потом, скользнув вдоль стола, высвободилась из моих объятий. Она продолжала улыбаться. Но теперь в этой улыбке сквозило недоверие, а в глазах появилось странное выражение, нечто среднее между сожалением и страхом. Один бог знает, какое лицо было в эту минуту у меня. — Алло! — хрипло ответил я. — Все еще сидишь? Уже не сижу. Смотрю в окно на свой улетающий зад. — Ага! — — Ладно, Кензи, считай, что тебя предупредили. — Чем могу служить, Марион? — Приходи, повидаемся, побеседуем. — Достоин ли я такой чести? — Вполне. Соси мягко засмеялся. — Видишь ли, Марион, у меня до самого октября все расписано по минутам, дел не впротык. Попробуй мне позвонить перед днем всех святых. На это он лишь сказал «Хоу-стрит», дом номер 205. Это был адрес Энджи. «Где и когда?» — спросил я. В ответ он снова негромко засмеялся, с оси видел меня насквозь, знал это, и знал, что я тоже это знаю. «Встретимся где-нибудь» в людном месте, чтобы у тебя возникла иллюзия безопасности. Предложение сделало бы честь белому человеку. — На Кроссинге. — В два часа. — Перед Барнс-энд-Ноубл. И ты уж будь добр приходи один, а не то мне придется нанести визит по упомянутому мною адресу. — даун таун Кроссинг, — повторил я, — в два часа. — Ладно. Я буду чувствовать себя в безопасности. И снова он засмеялся. Теперь я понял, что это была его манера. — Давай, — сказал он, — чувствуй. И дал отбой. Я повесил трубку и взглянул на Энджи. Комната все еще хранила память о соприкосновении наших губ. О моей руке, касавшейся ее волос, о ее груди, вздымавшейся я подавшую моей груди энджи сидела в своем кресле отвернувшись к окну я не стану говорить что мне это не понравилось потому что мне понравилось сказала она не поворачиваясь и винить тебя не стану потому что сама виновата не меньше но больше этого не будет вот и найди брешь В этой стене.